Глава пятнадцатая. Общие тайны. Я впиваюсь пальцами в крышку стола и чувствую, как сдвигается поднос с едой. Вилка со звоном падает на пол. Мы с Тёмным одновременно переводим взгляд на Алана. Он лишь немного возится, но не просыпается. Ректор немного отстраняется от меня, давая возможность вздохнуть свободно. «И чем же вы можете помочь, господин ректор?» – шиплю я. Оборот блокирует только светлая магия, и то только если уметь её правильно направить. Неужели у вас тёмного? Проклюнулась такая. — Плохо изучали матчасть, аспирант Кантис. — ухмыльнулся ректор. — Есть два варианта — свет или более сильный дракон. Я замерла, видя, как его глаза приобретают золотистый оттенок, а зрачок вытягивается в вертикальную линию. — Неужели он решил открыть мне, что он дракон? Дыхание сбивается, я облизываю пересохшие губы. Взгляд тёмного резко перепрыгивает с моих глаз на рот. Ректор медлит, буквально впитывая мою реакцию. Удивление тому, что он решил рассказать мне о его второй ипостасе, он расценивает по-своему. «Да, Лейра», — говорит он, снова склоняясь ко мне, — «у всех свои секреты. Считай это взаимной порукой. Я молчу, что твой внебрачный сын — дракон». «А ты, соответственно, хранишь мой секрет». Он переходит на неформальное общение и этим только подчёркивает серьёзность своих слов. «Какая ирония!» – хмыкаю я. «Инквизитор – дракон. Это как змея, которая кусает свой собственный хвост. Или дар богов для всех драконов королевства». Он поднимает одну бровь. «Для твоего сына так точно». Неприятно осознавать, что это факт. Но факт остаётся фактом. «И как долго вы должны быть здесь?» Голос дрожит, выдавая моё волнение. «Не могу представить, что Тёмный будет постоянно находиться рядом. И днём, и ночью. А ещё какие слухи наполнят Академию, если его хоть раз увидят выходящим из моей комнаты? Он подтверждает мои худшие опасения». «До утра!» — ухмыляется. «Не волнуйтесь, вашу репутацию уже ничего не испортит». Я перебарываю желание залепить ему пощёчину... А он продолжает. Если использовать нужные зелья, вам придётся терпеть меня всего лишь два дня в месяц. Но каждый раз Алуну будет становиться легче. Он привыкнет к своему дракону и подружится с ним, уверенно говорит Рейнард. Это надёжнее, чем постоянно прибегать к свету ведьм. Тёмный говорил странные вещи, о таком не писали ни в одном источнике литературы. Не рассказывал никто из тех, кого я спасала. Да и к свету не приходилось прибегать постоянно. Чаще всего это был или первый оборот, или пропущенное зелье. «А разве нельзя пользоваться зельями и тем избегать оборота?» Нахмуренно спрашиваю я. «Можно лишь задавить зверя?» Жёстко обрывает меня ректор. Но он вырвется в самый неожиданный момент, особенно у ребёнка. «Хотите этого?» Я мотаю головой. «Тогда ешьте и идите спать». А я продолжу своё дело. Он делает шаг назад, мельком пробегая взглядом по мне, а потом возвращается на стул рядом с кроватью. Тёмный вытягивает свои длинные ноги, закрывает глаза и будто отключается от этого мира. Он кажется сейчас оплотом спокойствия и защищённости. Пытаюсь поесть, но в горло не лезет ни кусочка. Поэтому выпиваю чай, переодеваюсь в ванной и сажусь на кровать рядом с сыном. Всё это время тёмный не двигается с места. Неужели заснул? Кажется, что если я отпущу ситуацию, он тут же всё испортит. Словно он специально делает мне сейчас лучше, чтобы потом побольнее ударить. Обнимаю сына и целую его в волосы, пахнущие летним днём и тихой радостью. Потом облокачиваюсь на стену, пристально следя за ректором. В полном убеждении, что не буду спать, пока он тут». К моему удивлению, очень быстро чувствую, как начинаю уплывать в тяжёлый сон, а потом и отключаюсь вовсе. Наутро я просыпаюсь с первыми лучами солнца, но ректора в комнате не обнаруживаю. Зато на столе лежит записка.